Глава 9. Неблагие знамения Я лично считаю, что это нечестно. Зачем черти с вилами, если я все равно не могу выбраться из котла? Мешала выбраться мне, собственно, толстая решетка, которую положили сверху так, что над жидкостью в котле торчали только плечи и моя голова, упиравшаяся в прутья. «Думал, что самый умный?» Поинтересовался главный черт, наблюдая за моими трепыханиями и попытками найти в решетке слабину. Решетка была металлической, сварной и явно рассчитанной на мои попытки ее сломать. Я переместился в центр котла, чувствуя, как снизу начинает припекать. «Думал!», Думал! — радостно сказал главный черт. «Гордыня!» «У-у-у!» завыли черти-помощники. «Гореть тебе!» «Не понял, грешник, ты чего это?» Удивился главный черт, глядя на меня. А я не стал отвечать, зато подтянулся и вцепился в решетку руками и ногами, подняв тело над закипающим в котле варевом. Нельзя сказать, что стало сильно прохладнее, но теперь хотя бы терпеть было можно. Воскрешение через 9 секунд в шикаре. — Ты! Сбрось его! — приказал главный черт, указывая одному из помощников на меня, но тот только нерешительно переступил с копыта на копыта. «Кому сказал? Сбрось!» Чёрт не спеша прошелся по ободу котла, примерился вилами к моим рукам и ткнул. Но я был быстрее. Переставив руки одной, я успел перехватить вилы и дернуть на себя и оружие, и того, кто его держал. Ученый предыдущими встречами со мной черт на ногах устоял, но вилы выпустил. Вилы я утопил. Они хоть и со скрежетом, но пролезли через ячейки решетки. «Идиот!» — завопил главный черт, прикладывая свитком проштрафившегося подчиненного. «Сам сварись, авилы береги!» «Сказали ткнуть, я и ткнул!» — возмутился тот, потирая ушибленный лоб. «Ладно!» — главный нехорошо посмотрел на меня и ткнул оставшихся помощников. «Давайте! Спихните его в то наказание, от которого он так усердно бегает!» Воскрешение через восемь секунд в шикаре. Оба черта начали заходить ко мне со стороны ног, что вызывало бурное возмущение главного. «Да зайдите вы с разных сторон, придурки! С разных!» Черти переглянулись и стали заходить опять к моим ногам, но теперь уже справа и слева. В прошлый раз они были явно умнее. Может, у них просто итальянская забастовка? «Один со стороны ног, другой со стороны рук!» ледяным голосом проинструктировал главный черт. «И одновременно нападать!» Воскрешение через семь секунд в шикаре. Черти зашли с нужных сторон, примерились и ударили одновременно. Рукой я снова успел перехватить и отобрать одни вилы, но вот вторые пробили мне ногу, которая немедленно потеряла чувствительность и опустилась прямо в кипяток. Зато второй удар черта в ногу я заблокировал прихватизированными вилами. Мы сцепились их зубьями и какое-то время боролись, после чего победа досталась мне. «Какого хрена он такой сильный?» — возмутился главный черт в пустоту и крикнул помощникам. «Отберите у осужденного оружия!» Чертям этого делать очень не хотелось. Наконец один из них с опаской встал копытом на решетку и осторожно двинулся ко мне. Воскрешение через шесть секунд в шикаре. Я немедленно сунул древко вил в жидкость котла и плеснул на подступающего черта кипяточком. Он завизжал и попытался вернуться на бортик, но все остальные сородичи оказались единодушны в желании не пускать его назад. Они выталкивали его с бортика снова и снова, а я еще и плескал кипятком врагатого, заставляя его визжать все истеричнее и истеричнее. Воскрешение через пять секунд в шикаре. Не прошло и минуты, как на ободе котла началась яростная драка, которую изрядно подогревал идущие снизу пары летящие брызги, что, конечно, привлекло внимание начальства. Воскрешение через 4 секунды в шикаре. Появившийся откуда-то снизу демон раздал под затыльники подчиненным и громогласно потребовал объяснений. Потом, естественно, он увидел меня и попытался сбросить в кипяток, но я убегал от него, ловко переползая по решетке. Мой мучительно хмурился, схватился за край решетки и поднял ее вместе со мной. — Ты чего не отцепляешься? — строго спросил он. — Ноги свело. От жара? — ответил я, делая честные-честные глаза. — Странно. Ведь от холода же обычно сводит, — удивленно проговорил демон. — От жара тоже сводит. Правда-правда, — заверил я. И тут предательски звякнул свиток в руках у главного черта. Тот развернул его, а потом перевел взгляд на демона и помотал головой. «Врет!» Воскрешение через три секунды в шикаре. Демон схватил меня за грудь одной рукой, а другой вцепился в решетку и принялся тянуть нас с ней в разные стороны. И я цеплялся из последних сил, ощущая себя гусеничкой, которую кто-то очень большой решил снять с подъеденного куста. Однако силы были неравны. Вскоре мои руки и ноги соскользнули с прутьев, и я оказался подвешенным в воздухе. Вилы у меня вырвали, а утопленные достали со дна, и теперь черти ожидали только моего падения в котел, чего я всеми силами старался избежать. От бессилия я вцепился зубами в палец демона и сжал челюсти, как бульдог. — А-а-а! Шайтанома! <!»irtima> Возмущенно и совсем неканонично вскричал демон, роняя решетку и тряхнул рукой. Воскрешение через две секунды в шикаре. Не быть мне бульдогом, с руки я сразу сорвался. Но вместо булькающей жидкости в котле меня встретили уже знакомые прутья. Приземлился я именно туда, куда и упала оброненная чуть ранее решетка. И, конечно же, мои руки и ноги немедленно оплелись вокруг прутьев. — Да будь ты человеком, варись уже! — возмутился старший черт. А! Не обладавший его терпением, демон с яростным воплем поднял решетку в воздух снова вместе со мной и сдавил ее так, что центральная часть выгнулась, после чего спихнул в котел нерадивых подчиненных, а сверху этой самой погнутой решеткой припечатал нас так, чтобы ни я не мог выбраться ни черти. За что? Я не виноватый! заорал главный черт, отплевываясь. Топи его! Топи! Взревев, потребовал демон. Он-то думал, что требует топить меня, но я решил иначе и вцепился в главного черта, увлекая его за собой на дно котла. Больно навалилась со всех сторон, боль настолько невыносимая, что терпеть ее было невозможно. Воскрешение через одну секунду в шикаре. Главный черт бился в руках, пытался выбраться, но я еще держал. Наверное, я уже слабо ощущал свое тело, которое конвульсивно дергалось в кипятке. В какой-то момент я, видимо, попытался заорать и еще и добавил кипятка внутрь. Мне показалось, что варили меня целую вечность. Системные сообщения о сбросе уровня и обнулении опыта стали лучом света в темном царстве боли. На полу домика, где возрождались погибшие, я просто лежал, не будучи в силах подняться. Сознание весьма неохотно принимало тот факт, что окружавшую его белковую массу никто уже не варит, и она еще каким-то чудом не сварилась. А тело мое ничем иным, кроме как белковой массой, сейчас и не ощущалось. Сначала вернулось зрение, и я смог осмотреться, а только потом вновь появился контроль над руками и ногами. Еще пара таких перерождений, и я гарантированно чокнусь. Большинство бойцов уже покинули домик. Внутри остался только нагибатор, который с сочувствием смотрел на меня. «Не знаю даже, что хуже», — пробасил он. «Моя параноя, которая развивается по схеме прокачки, или все-таки твои страдания в загробном мире?» «Оба варианта полное дерьмо», — предположил я. «С высокой степенью вероятности», — кивнул гигант и протянул мне одежду. «Эх, мне бы еще молот вернуть, вот как ты свой умеешь». Мы вышли из домика и столкнулись нос к носу с Лениным, который, завидев меня, всплеснул руками. — Какие беженцы, Филя? Где их размещать? — Зачем их размещать, — удивился я. — Их надо нагрузить и отправить дальше. — Чем их нагрузить? Железо и олова поступают в рамках отработанных механизмов, — не согласился Ленин. — Не надо ничего ломать, раз оно работает. — Ты знаешь, в принципе, я с тобой согласен, — признался я руководителю Шикаре. «Но обстоятельства таковы, что ломать придется, а потом еще и уходить в мыс. Не выдержим мы с этими товарищами позиционной войны. У тебя все в мысе привязаны?» «Еще сто человек не привязались», — мрачно ответил Ленин. «Постарайся ускорить процесс. Гости с севера уже недалеко. Сейчас-то мы от них отобьемся, но они в следующий раз в лоб не полезут. Пойдут по берегу и отрежут вас от мыса». «Ленин! Ленин!» Откуда-то появился молодой парень, который на бегу махал руками. «Опять эту рыбу видели?» «Чтоб меня!» — ругнулся тот. «Что за история?» — заинтересованно спросил я. «Да вот, пару дней назад как появилась, — вздохнул руководитель поселка, — плавает в озере огромная рыба. Чтобы ты понимал, огромная — это почти 20 метров длиной». «Ничего себе! 20 метров!» — удивился я. «Это же сколько мяса!» Филя! «Тебе никогда не говорили, что не надо оценивать то, чего поймать не можешь?» — изогнув бровь, поинтересовался Ленин. «А кто сказал, что не могу?» — удивился я, но потом подумал, что у меня и так проблем хватает. «Но, наверное, не хочу. А что рыба делает? Нападает?» «Да ничего не делает. Людей пугает, ворочается выли и воду мутит», — пожал плечами Ленин. «Тут еще и пару призраков видели на днях». «А что они делали?» — поинтересовался я. — А они как рыба, ничего не делали. Хотя некоторые говорят, что дрались. Ленин усмехнулся. — С кем дрались, — деловито уточнил я. — Между собой дрались, — ответил Ленин. — В общем, не переживай, у нас тут много странного сейчас происходит. Считай, мы уже привыкли. — Ленин, ты же понимаешь, что все вокруг игра, — спросил я. — Понимаешь, что само по себе здесь ничего не происходит? — Ну, пока ведь это ничем нам не грозит, — ответил тот. «Наличие такой рыбины в озере, конечно, напрягает, но и только...» Я спорить не стал. Вот какой смысл? Если вам вдруг кажется, что 20-метровая туша в горном озере может самостоятельно жить и прокормиться, то и пожалуйста. Я же не мозгоправ, чтобы всех лечить. Тем более, дело в самом деле хватало. Отправить Дрюху с отрядом за серой и быстро наладить добычу. Послание в мыс отправить, чтобы готовились серу принимать и запасы древесного угля делали. «Да, я собирался сделать гребаный порох. Вот собирался. И плевать, что селитры еще нет. Кого-то не интересует проблема 20-метровой рыбы, а меня не волнует отсутствие селитры. Как-то же наши предки заполнили Европу пороховым дымом, перемалывая на удобрение десятки тысяч человек в многочисленных войнах. Значит, селитры было много, и достать ее было несложно. Осталось совсем немного узнать, где и как». Впрочем, когда мы на следующий день всем составом выступили в сторону Железной долины, встречать беженцев и их преследователей, я еще насмотрелся на эту самую рыбу. Она как раз с утречка решила воду побаламутить и выползла на мелководье. Надо сказать, что с такими усами, ого-го, какие, я сразу обозвал ее самом. На сама она и в самом деле была похожа. Огромная, толстая и действительно больше двадцати метров в длину. «Где она там прячется в горном озере, ума не приложу». И все-таки как-то пряталась, потому что, порезвившись полчасика и посотрясав землю, сом снова ушел на глубину. «У японцев есть поверие, что все землетрясения возникают от того, что огромный сом, она, оно, она Мазда, что ли, не помню. В общем, этот сом, живущий под Японией, шевелится и от того земля трясется», — задумчиво заметила Мадна. «Если так, то усатого пора ловить и фиксировать», — заметил нагибатор. «Подвиг, братья и сестры!» «Да ну тебя!» — отмахнулась Мадна, «Замочишь животинку ни за что ни про что». Сама мы трогать не стали. Зато за два дня добрались до Железной долины и присоединились к защитникам стены. Ночью я проснулся от того, что услышал очень громкий и странный стон. Будто неподалеку какой-то хтонический великан спал и видел кошмары. Звук продолжался минут 10, не больше, но перебудил половину бойцов. По обрывкам разговоров я понял, что происходило такое безобразие вовсе не в первый раз. Я это слышал однажды прямо у себя в городе. Да мурашек пробирает. А уже в середине следующего дня появились первые группы беженцев и И, честно говоря, ночное происшествие вылетело у меня из головы. Навалилось такое количество дел и беготни, что ни на что больше я внимания уже не обращал. Накормить, обогреть и отправить дальше 4000 тысячи человек — та еще задача. Не всякому хтоническому великану под силу. С аришей мы увиделись мельком, буквально перекинувшись парой слов, после чего девушка отправилась дальше, уводя за собой обителевцев в ущелье. А мы встречали все новые и новые группы. Последних людей привел Степа, собственно, это были бойцы прикрытия. — Вышранцы на подходе, — сообщил он, едва пожав мне руку. — Много их там. Из севера еще отряды подтягиваются. Чем вы их так разозлили? До пижону одному доспех продырявили, но и самого его слегка помяли, признался я. — Думаю, они просто хотят побыстрее задавить очаг сопротивления. Они же еще не знают, куда суются. — Я тоже этого не знаю. Надеюсь, что это знаешь ты, — усмехнулся Степа. — В любом случае... Он вдруг осёкся, прислушиваясь к странному звуку, который услышал и я, будто ветер прорывается в узком ущелье, такой странный, немного психоделический звук. — Сом, сука! Это всё он! — откуда-то возмущенно заорал нагибатор. А потом раздался грохот, очень похожий на гром. Звук стремительно нарастал, заполняя собой всё свободное пространство. Земля под ногами дернулась, вынудив нас присесть на корточки и вцепиться в каменистую почву пальцами. Одинокие, выжившие в процессе строительства и войны деревья на краю ущелья принялись шататься из стороны в сторону, хлеща кронами каменные склоны. Один из десяти требушетов, построенных для защиты внешней стены, печально затрещал и развалился. — Со стены! — кажется, это кричал Бурборыч. — Вниз, скорее! Всего на секунду движение под ногами утихло, но только чтобы вновь начаться с удвоенной силой. Стену трясло так, что с ее внешней части сыпались вниз мелкие камешки. Я и Степан бросились через проем ворот в долину, но и там было не лучше. Земля ходила ходуном, и отдельные ее пласты просто вставали дыбом под ногами. Двигаться можно было только гусиным шагом, поминутно помогая себе руками и опираясь на столь зыбкую, как оказалось, почву. С горных склонов со страшным грохотом покатились огромные камни и булыжники всех возможных размеров. Внешняя стена местами осыпалась, напоследок выпуская в воздух облака строительной пыли. Я с ужасом смотрел, как часть северного склона долины пришла в движение, увлекая за собой деревья, траву, камни. Будто огромная река или гигантский водопад она потекла вниз, прямо на каменистую возвышенность, по которой можно было пройти в сторону обителя. Грохот от ее эпичного столкновения с землей перекрыл даже гул новых подземных толчков. Огромное облако пыли взметнулось в воздух, поднимаясь все выше и выше, закрывая солнечный свет, перекрывая обзор. А когда все утихло, хотя я понятия не имею, сколько времени прошло, железная долина оказалась надежно закупорена с севера отвалами породы, сдвинуть которые не представлялось возможным. Внешняя стена была практически полностью разрушена, а вот укрепление, прикрывавшее ущелье, выстояло, хотя местами и явно приобрело другую форму. Словно гигантский ребёнок-великан прошёлся по долине, невзначай сметая мешавшиеся на своём пути игрушки. — Ёж меня за ногу! — проговорил я, осторожно поднимаясь на ноги. — удивленно удивлённо промычал один из бойцов, пришедших со Степой. Выглядел он весьма несуразно, полные губы, уши как лопухи и дурацкая улыбка. «Не мычи, Блажик!» — попросил его Степа и уставился на образовавшийся завал из огромных глыб. м, -м, -м закончил мычать Блажик. «Вот это да! Что это было, ядь? Землетрясение, дурень! Какого?» Мы ошарашенно озирались по сторонам. Впрочем, тем же самым занимались и все остальные. Спустя пару минут ко мне подошел бурборыч привлек мое внимание и указал на юг. — степи наверное, это ничего не скажет, — заметил он, кивнув обительцо. Ну вот тебе филя может. Что ты видишь? На юге, там, где располагался Шикарий и выселся вулкан, поднималась одинокое облачко дыма. Вулкан просыпался, умножая наши беды, но взамен даря определенность. Ведь если он просыпается, то будет извергаться? Или нет? И будто в ответ на мои мысли появилось сообщение от системы. Двое их, попирающих землю. Двое тех, кто двигает горы. Двое братьев проснулись на морском берегу и чешутся у них руки подвигать что-нибудь большое. Например, вулкан. Но они же и сами не маленькие, так что на мелочи не размениваются. Встанут они и отправятся в горы, чтобы доказать, что сильнее их нет. Имя им — Кабракан Сипакна, Так что... Как там дальше? Ужасайтесь, дрожите и бойтесь. Хотя, отбросив лишний пафос и исходя из исключительно геологических причин, может, вам стоит остановить их до того, как они доберутся до вулкана. А то эти вулканы, они такие, знаете, нестабильные. Но мало ли что может случиться.